— Идеалы. — У тебя был идеал силы, Петер. — Почему был? — Остался. — Тогда ты должен ответить мне, как поступать, чтобы нас не избили. — Научиться хоть немного верить друг другу. — Еще мясо. Наливая холодную воду в высокие стаканы, звони мир — Взглянул на часы так, чтобы это заметил Петер. Тот, конечно же, заметил и рассмеялся. «Мы с тобой играем во взрослых», — сказал он. «Мужчины перестают играть в эти игры только на смертном одре. Ни в ком так не заложен комплекс неполноценности, как в мужчинах, претендующих на то, чтобы быть сильными». «Не хочешь выступить у меня с воскресным филеетоном? Сколько платишь?» Кому как. Старым друзьям максимум. «Я отдаю должное твоей манере вести беседу», — сказал Петер. «Но что касается дружбы, здесь разговор особый, как мне сейчас кажется. Ты ждал, пока я начну серьезный разговор. Не задавал вопросов, хотя ты должен был задать мне вопрос. Так что о дружбе не стоит». И хорошо, что вспомнил про мой идеал. Ты верно понял, звон мир Только не в Вейзенмайере дело. Ты тоже это понял. А в Мандиче. Не видел его сегодня? Нет. Полчаса тому назад я прочитал указание моего коллеги, который занимается интеллигенцией. За Мандичем завтра будет пущено наблюдение, а оно приведет наших людей ко всему коммунистическому подполью. Не понимаю. Выступление цесарца сделало ясной их связь. Не верю. Почему? Мандич — здравомыслящий человек. Именно. Здравомыслящий человек... Сейчас должен либо примкнуть к нацистам, либо к Коминтерну. Победит одна из этих двух сил. Словом, я хочу, чтобы ты сейчас, сегодня, поехал к нему и попросил его прервать все связи с товарищами, пока они не легализованы правительством. Я ничего не смогу поделать, если связи будут установлены. Их немедленно арестуют, и это будет еще один удар по тем силам, которые могут спасти Югославию в предстоящей борьбе. Часть коммунистов, кстати, уже взята. Кто именно? Цесарец, Кершавани, прица Аджиа, Рихтман. Хватит? Или продолжить? Ты думаешь, что коммунисты... «Да, да, да», — прервал его Визич. «Да, Звонимир, они единственная партия здесь, которая называет себя Югославской. Тебе странно слышать эти слова от полицейского?» «Но не все же в полиции дубины. Кому-то надо сидеть в полиции, чтобы думать и о будущем страны. Мне коммунисты так же антипатичны, как и тебе. Но нельзя же быть слепцом. Если мы хотим сохранить государство...» Мы обязаны включать их силы в расклад общей борьбы. Почему ты обратился именно ко мне? Потому что я должен знать все обо всех. Я знаю о тебе все, Звонимир. Понимаешь? Все. Пугаешь? Нет. Отвечаю. Никогда не думал, что ты способен приступить служебный долг. Тут отличные вяленые фрукты. Заказать? Я бы выпил кофе. Уже заваривают. Здесь занятный хозяин. Он их турок. Помогает нам. Мне вернее. Я привлек его к работе. Тут собираются интересные люди. Потому что тихо, и еда отменная. Все считают, что Мамед плохо понимает по-хорватски.